третий год Дэнни и Джонни венчались в часовни странника. Сквозь стеклянные своды открывался вид на идеально Голубой океан, а солнечные лучи, пронизывающие зал, запутывались зелени растений, создавая причудливые узоры на их листьях. На церемонию были приглашены только самые близкие, помимо Билла, Сэма и Кита. Пришли только Шелли, Линди и Майкл, который по праву старшинства вел невесту к алтарю. «Если бы мне 10 лет назад сказали, что первым из всех ангелов женится Джонни, я бы подумал, что это плохая шутка», сказал он, беря Дэнни под руку. лишь улыбнулась в ответ и поправила бретельку белого кружевного сарафана, который играл роль свадебного платья. Глядя на Майкла... Она почувствовала, как где-то глубоко в душе шевельнулась грусть. Заиграла музыка, и Майкл повел девушку в сторону алтаря, где их уже ждал Джонни. Пара решила не утруждать себя выбором нарядов, поэтому мужчина был одет в светлую футболку и простые джинсы. Он немного растерянно улыбнулся Дэнни. Та ответила ему тем же. «Вот он, самый счастливый день в ее жизни». «Она, Дана Николсон, идет под венец с Джонни Джейсоном. Сбывается то, чего она не могла предположить даже в самых смелых своих мечтах, только...» «Эй!» Джонни взял ладони девушки в свои. «Все в порядке? Еще можем сбежать отсюда!» Дэнни прыснула и покачала головой. Священник, неодобрительно покосившись на них, начал... Мы собрались здесь и сейчас, дабы стать свидетелями вступления в брак. Дэнни сидела на скамейке и задумчиво смотрела на океан. В голове роилось множество мыслей, но одна главная никак не желала уходить. Рядом опустился Джонни и обнял девушку за плечи. О чем думаешь? Все так же, глядя в синего океана, Дэнни озвучила то, что не давало ей покоя. «Вот бы папа тоже был здесь». «Хотела бы я увидеть его еще хотя бы раз», добавила она про себя, вздохнула и уткнулась в плечо мужа. «Очень жаль, что вы не познакомитесь», глухо пробормотала она. Когда в 2011-м Дэнни приняла решение вернуться назад, она была уверена, что со временем перестанет скучать по отцу. Оказалось, что ошибалась. И хуже того, помимо тоски, появились навязчивые мысли о том, что сейчас она может в любой момент поехать в Альбукерке и увидеть его. Но только чего будет стоить такая встреча? Джонни ласково погладил жену по плечу. Он очень хотел бы найти слова, которые смогут утешить ее. Но по собственному опыту знал, что в такие моменты лучше всего молчать, И слушать. Я никогда не допускала мысли, что его не будет в моей жизни, продолжила Дэни через некоторое время. Даже когда фантазировала о том, что стану великой рок звездой и буду постоянно в турах, всегда думала, что он будет ждать меня дома, и что он увидит мою свадьбу, моих детей. Голос девушки сорвался, по щекам потекли слезы. Джонни мягко поднял лицо Дэни за подбородок. «Эй, это же самый счастливый день в нашей жизни!» Он слегка поморщился. «Ну, по крайней мере, я надеюсь, что это так, и мы не решим развестись через неделю». Дэнни засмеялась и вытерла слезы тыльной стороной ладони. Джонни продолжил. «Поэтому давай сегодня думать только о том, как мы счастливы, и о том, что все близкие нам люди...» которые имели возможность прийти, сделали это. А обо всем остальном мы будем думать завтра, послезавтра или в любой другой день. И обязательно что-нибудь придумаем». Из-за угла часовни вывернул Сэм в обнимку с Шелли. Увидев Джонни и Дэнни, они очень обрадовались и поспешили к ним. «Вот вы где! Вас все ищут!» Еще не дойдя до молодоженов, прокричал Сэм. «Едем продолжать ко мне!» Джонни вопросительно взглянул на жену, та улыбнулась и поднялась со скамейки. «Продолжать так продолжать! Мы сейчас вас догоним!» Сэм удовлетворенно кивнул и, галантно подхватив Шелли под руку, повел ее обратно. Дэнни развернулась к мужу. «Я говорила тебе, что ты лучше всех». «О, я знал это и без тебя», — рассмеялся Джонни, обнимая ее за талию. «А теперь пойдем наслаждаться этим днем, и пусть ничто нам не помешает».